Один из самых молодых и талантливых сотрудников института ННРБ, который в качестве зоолога отправился в 1931 году в Восточный Тибет в составе экспедиции Долана. После этого похода молодой биолог стал вести двойную жизнь. С одной стороны, продолжал свои научные изыскания, с другой, с головой погрузился в оккультную тематику. Расположение к нему Гиммлера сохранялось и крепло. В 1933 году, сразу после основания института Наследие предков, Шеффер стал его штатным сотрудником. В 1935 году Шеффера пригласили в новую германо-американскую экспедицию. В самом начале пути между двумя сторонами произошёл серьёзный конфликт, и американцы повернули назад. Судя по имеющимся у меня свидетельствам, спровоцировал конфликт именно Шеффер, чтобы избавиться от лишних глаз. немцы продолжили свой путь и дошли до истоков Янзы и Меконга. По официальным данным, Шеффер совсем немного не дошел до Алхасы, официальной столицы Тибета. В самом ли деле он не дошел? Результаты второй экспедиции оказались еще более поразительными. Была открыта масса новых видов растений и животных, и Шеффера назначают главой вновь образовавшегося тибетского отдела Аненербе. Вот тут-то и всплывают итоги ответвлений, которые делал шеффер от своего официального и вроде бы не соответствующего прямой цели маршрута. В распоряжение СССР поступили тысячи древних тибетских рукописей, весомая часть огромного культурного наследия мудрости Востока. И немедленно стал вопрос об организации новой, очередной экспедиции. 10 сентября 1938 года В кабинете Гиммлера состоялось совершенно секретное совещание. Его участники сам Рейхсвур РСС, Шеффер и ещё несколько ведущих специалистов тибетского отдела. Именно на этом совещании были окончательно определены состав, сроки и задача экспедиции. Помимо учёных, в экспедицию вошли профессиональные разведчики и диверсанты, а также специалисты по радиосвязи. Гиммлер в ту пору грезил организации прямой радиосвязи с Хасой, чтобы постоянно общаться с высшими непознанными силами. Очевидно, планировалось разместить в Тибете постоянно действующий центр. Фактически делался первый шаг к колонизации Тибета, этой таинственной прародины ариев, нацистской Германии. В апреле 1939 года экспедиция прибыла в Индию, Первым делом шеффер провёл экспедицию к подножию горы Канджиджанга. Никаких исследовательских задач уже тогда не ставилось. Шефферу нужно было как можно скорее и эффективнее выполнить свою основную миссию. Ссылаясь на труды известного специалиста по буддизму Альберта Грюнвигеля, руководитель экспедиции утверждал, что у подножия этой горы находится один из входов в таинственную Шамбалу. Здесь экспедиция провела несколько недель. За это время на вершине горы удалось установить контейнеры с радиоаппаратурой, которые могла работать в автономном режиме. Специальная встроенная ветроэнергетическая установка снабжала мощной передачей электричеством. Аккумуляторы страховали его на случай безветрия. Особое внимание было уделено мерам безопасности. Все подходы к ретранслятору были заминированы. И любая неосторожная попытка приблизиться влекла за собой неминуемый взрыв. При этом взрывы автоматически вызывали сход лавины, который уничтожал и аппаратуру, и того, кто пробовал бы пройти за ней. Шеффер за товарищи двинулись в столицу Тибета, Лхасу. Однако основной целью пребывания здесь Шеффера было, конечно же, не установление дипломатических отношений. Он жадно искал следы непознанного разума. пытался войти в контакт с высшими силами. А как ещё, кроме влияния высших сил, объяснить появление здесь в бесплодных горах прекрасного города с множеством дворцов и храмов, выполненных на недосягаемом уровне мастерства? Тибетские власти настолько доверяли немецким учёным, что позволили им проникнуть в святая святых буддийских монастырей, в их подземные святилища, куда пускали, мягко говоря, далеко не каждого. Но, судя по всему, контакт с Майтреей установить так и не удалось. Официально не удалось найти и Шамбалу, хотя существуют некоторые факты.